637. Декабрь 15. Катятся волны одна за другой, постоянно сменяющихся настроений и переживаний, чтобы уйти в прошлое. Но тот, кто их встречает, остается только смотрящим на этот несущийся мимо него поток всевозможных явлений. И даже зная, трудно отделить себя от потока и не отождествлять себя с ним. И будущее, и вся земная жизнь также пронесутся перед сознанием, как пронеслось в прошлое, и ничего не оставит после себя, кроме этой фильмы прошедших событий. Поэтому мудрый отделяет свое Я от этого несущегося потока быстро мелькающих событий, понимая, что смотрящий и то, на что он смотрит, различно, также и учитель иерархии света поверх, они вне потока за них можно крепко держаться, встречая все новые и новые волны. И с твердыни, как вершины высочайшей горы, можно спокойно наблюдать текущий поток, не увлекаясь в него. Это отрешение от внешнего может достигать такого напряжения и такой силы, что даже огонь жгущий тело не ощущает сознание. Знаете примеры такого самоуглубленного возвышения духа? Когда человек не видит и не слышит ничего происходящего вовне. Когда тяжко невыносимо, утверждайтесь и укрепляйтесь на непоколебимом и прочном основании, на иерархии света, и поймите, что эта опора прочнее всего.